На следующее утро Лола решила, что заслужила полноценный отдых. То есть нужно пройтись по магазинам, посидеть в кафе и обязательно взять с собой пуи. Песик тоже заслужил отдых. К тому же Лола ужасно по нему соскучилась. Леня с утра куда-то ушел. Лола принарядилась и отправилась в новый торговый центр. Они с песиком выпили кофе, причем пуи... Выпросил-таки ореховую трубочку, правда, без крема. Потом зашли в магазин одежды и аксессуаров для собак и перемерили там кучу комбинезонов и платьишек. Выйдя из собачьего бутика, Лола и Пуи оказались перед входом в книжный магазин. Пуи неожиданно оживился и дал Лоле понять, что очень хочет, просто мечтает попасть в этот магазин. «Что ты там забыл?» — осведомилась Лола довольно сухо. «Вообще я считаю, что нам пора домой». Но Пуи так умильно заглядывал ей в глаза и так тоненько поскуливал, что Лола не смогла устоять. И скоро поняла, почему ее песиком овладела такая тяга к чтению. Неподалеку от входа стояла элегантная женщина лет сорока с йоркширским терьером на руках. Причем, судя по розовому бантику и ошейнику со стразами, это была девочка. — С тобой все ясно, — фыркнула Лола. — Хочешь познакомиться? Тут к ней подошел молодой человек в ярком форменном жилете с логотипом магазина и с бейджем на груди. — Девушка, извините, с собаками нельзя. — С собаками? — привычно возмутилась Лола. «Где вы видите собаку? Это же не собака, а ангел!» Обычно эта дежурная фраза неотразимо действовала на официанток, которые пытались не пустить ее с Пуи в какой-нибудь ресторан или кафе. Тем более, что Пуи при этих словах неизменно делал умильную мордочку, против которой ни одна нормальная женщина не могла устоять но молодой человек был равнодушен к собачьим чарам и с прежней строгостью повторил. — К нам нельзя ни с какими собаками, даже с маленькими. Такие у нас правила. — Да? — возмущенно проговорила Лола. — А как же тогда вы пропустили вон ту даму? И она указала на элегантную женщину с йоркширским терьером. Еще минуту назад Лола не собиралась заходить в этот магазин, но теперь добиться своего для нее стало вопросом чести. Молодой человек заметно смутился. Отведя глаза, он в полголоса пробормотал. «Но это... это не покупательница. Это... это Алиса Борисовна, жена нашего директора». «Вот как?» Лола запылала праведным гневом. «Значит, жене директора можно, а простому покупателю нельзя? Это безобразие, это вопиющая несправедливость, это ущемление прав потребителя. Позовите сюда вашего директора». Молодой человек колебался, не зная, как поступить. И в это время из динамика под потолком магазина раздался голос. «Рябинников, срочно подойди к отделу кулинарной литературы!» «Повторяю, Рябинников, срочно подойди!» Лола взглянула на бейч собеседника и прочитала на нем Владимир Рябинников. «Кажется, это вас зовут!» Молодой человек покраснел и ретировался. Лола с победным видом вошла в магазин. Правда, пока не выясняли отношения со строгим Рябинниковым, дама-собачка исчезла из поля зрения, чем любвеобильный Пуи был очень огорчен. Он сразу же утратил интерес к книгам. Лола хотела развернуться и уйти, но в это самое время у нее в сумочке зазвонил мобильный телефон. На дисплее высветился номер Люды Ирискиной старой Лолиной знакомой по театру. Лола давно с ней не разговаривала и поднесла телефон к уху в надежде узнать театральные новости и сплетни. «Привет, Людик!» — проговорила она, услышав голос приятельницы. «Что нового?» «Ой, новостей много, но это потом, при встрече. Я сейчас очень тороплюсь». «Тогда что же ты звонишь?» Лола при всем желании не смогла скрыть обиду. Людка служила в каком-то занюханном детском театрике, играла поросят и медвежат. Росту она была невысокого, так что если подложить кое-где побольше, то и колобка играть можно. И так бы и торчала она в этом театрике до пенсии, пока голос не стал бы хриплым и грубым, а тогда можно переходить на роли злодеев, старуху Шипокля, к примеру, или лису Алису. Но тут привалила Людке самая настоящая удача. Она прошла кастинг в сериал аж на 200 серий. Режиссеру, видите ли, понравилась ее незамыленная, заурядная внешность. Такая, сказал, простая обычная девушка, как раз то, что надо. А то от этих красоток с идеальной фигурой уже воротит. Сериал пошел в народ, Людка похорошела, даже ростом выше стала. Имя ее теперь было на слуху. Конечно, это тебе не третью крысу в щелкунчике играть. Лола дико завидовала Людке. Вот бывает же такое. А самое главное, она даже пожаловаться никому не могла. Покритиковать ее, посплетничать. Все сразу поймут, что это из зависти». Хотя на самом деле сплетничать было и не о чем, потому что Людмила Ирискина вела себя скромно, даже досужие журналисты не могли раскопать про ее жизнь никаких пикантных подробностей. «Так что ты звонишь-то?» — повторила Лола. «У меня тоже времени мало. Да я по делу звоню. У Маргариты Николаевны юбилей назревает, и все наши хотят, чтобы ты тоже пришла». «У Маргариты Николаевны?» — переспросила Лола. «У художницы?» «Ну да, у нее». «И сколько же ей исполняется?» «Говорю тебе, юбилей, пятьдесят». «Да ты что!» — ахнула Лола. «Неужели уже пятьдесят? Никогда бы не подумала». Маргарита Николаевна была театральным художником. В отличие от большинства художников, которые одеваются в бесспорменные балахоны неопределенного цвета или драные джинсы, заляпанные краской, Маргарита следила за собой, одевалась со вкусом и очень молодо выглядела. Почему Лола и удивилась, услышав о ее возрасте? Она подумала, что на месте художницы ни за что не стала бы отмечать юбилей. «Зачем это нужно, чтобы все знакомые узнали, сколько тебе лет?» «Ну так что, придешь?» — осведомилась Людмила. «Обязательно приду». Лола хорошо относилась к Маргарите, и раз уж та решила отпраздновать юбилей, пропустить это событие было бы невежливо. «Ну, я тебя отмечаю. А теперь извини, мне еще кучу народу нужно обзвонить». «Постой!» — спохватилась Лола. «А что насчет подарка? Придумали?» Что-нибудь общее? Да нет, не сошлись во мнении. Синицкая хотела подарить кофемашину, а Дроздовская массажную кровать. Чуть не передрались и решили, что каждый сам за себя отдувается. Так что ты уж сама думаешь, что подарить. Легко сказать, вздохнула Лола. Но из трубки уже доносились гудки. Покупать, особенно придумывать подарки, это очень сложная задача. «Трудно что-то дарить человеку, у которого все есть. Еще труднее тому, с кем давно не виделся». Лола подняла глаза и увидела, что стоит перед стендом с надписью «Подарочное издание». «Может быть, это перст судьбы?» «Действительно подарить Маргарите подарочный альбом? Она ведь все-таки художник, должна интересоваться такими вещами». Лола осмотрела выставленное на стенде издание роскошный альбом Клода Моне. Ну, этот художник у нее наверняка есть. Альбом Дюрера тоже. Репин, Кустодиев. Да как угадаешь, чего нет Маргариты? А вот еще красивый альбом. На обложке стояло незнакомое имя Василий Варенцов. Этого имени Лола никогда не слышала. Может быть, у Маргариты нет такого альбома? А может, он ей не нравится? Лола открыла альбом, перевернула несколько страниц. Да вроде хороший художник. Красивые пейзажи, портреты, натюрморты. Судя по всему, есть и дореволюционные работы, и более поздние. Пуй начал нетерпеливо поскуливать, давая хозяйке понять, что ему скучно. «Подожди, детка», — проговорила Лола, пробегая глазами короткую статью о художнике. Ну да, Василий Варенцов родился еще в девятнадцатом веке, приобрел известность, участвовал в крупных выставках вместе с Репиным и Серовым. Потом, как и Репин, поселился в загородном доме на Карельском перешейке, и когда эта территория отошла к Финляндии, как и Репин ненавязчиво стал финским гражданином и прожил остаток дней в Тихой Финляндии. На следующей странице размещалась фотография того самого загородного дома. Лоле показалось, что где-то она видела этот дом, причем совсем недавно, но где не могла вспомнить и продолжила читать статью. Дом Варенцова сохранился благодаря стараниям нескольких десятков энтузиастов, ценителей творчества художника, которые за свой счет отремонтировали его и поддерживают в приличном состоянии. Несколько лет назад им удалось добиться для дома статуса дома-музея, так что теперь ему не грозит снос или продажа, и все интересующиеся могут приехать и взглянуть на него. Конечно, его не посещают, Такие толпы туристов, какие можно видеть в Пенатах, доме музея Ильи Репина. Но все же этот музей имеет значительный интерес. Тут же был указан адрес. Лола еще раз взглянула на фотографию. Необычная трехэтажная башенка с тройной, слегка вогнутой крышей, напоминающей китайскую пагоду. И, наконец, вспомнила, где видела этот дом — Точнее, эту необычную крышу. На фотографии, которую нашла в кабинете Майи Антоновны. На фотографии, где госпожа Снегиренко запечатлена рядом с покойным мужем-прокурором. Там, на заднем плане, виднелся соседский дом, точно такой же трехэтажной башенкой. Может быть, просто похожий дом? Мало ли на Карельском перешейке красивых и необычных домов до и даже революционной постройки. Дачи же были по тем временам шикарные, курортное место рядом с Петербургом. Нужно как следует рассмотреть дом на фотографии. Но тут в магазине было не самое удобное место для такой работы, да и Пуи уже совсем извелся. Небось теперь не рад, что заманил ее в книжный магазин лола решила купить альбом варенцова и спокойно рассмотреть обе фотографии дома так что с подарком на юбилей вопрос решился сам собой пожалуйста мне вот это упакуйте покрасивее сказала она появившейся продавщице пуи взглянул на нее с удивлением но возражать не стал у этих людей очень странные пристрастия подъезжая к дому лола решила пока ничего не говорить лене «Надо проверить фотографии, убедиться, что на них одна и та же дача. А уже потом...» «Потом она тянется как следует, покажет Леньке, кто из них двоих лучше работает». «Но сейчас ни слова. И даже альбом ему не стоит показывать. Иначе, если фотографии не совпадут, Ленька будет издеваться над ней в своей обычной манере». «Однако планам Лолы не суждено было сбыться». Леня встретил ее прямо в прихожей. скольд с распущенным хвостом терся о его ноги. — Лолочка пришла, — протянул Маркиз. — А ты нам принесла чего-нибудь вкусного? — Мы со Аскольдом хотим чаю, а в доме совсем нет сладкого. Лола хотела строго ответить компаньону, что мог бы и сам сходить в магазин, не барин, но маркиз уже залез в пакет, который Лола держала в руке. Лицо его разочарованно вытянулось. «А это что? Какой-то альбом? Лола, с каких пор ты интересуешься пейзажной живописью?» «Отдай сейчас же!» — воскликнула Лола и попыталась отобрать альбом у Лени. Альбом был очень тяжелый, она не удержала его, и книга упала на пол, раскрывшись на той самой фотографии с загородным домом художника. — Ну, просила же завернуть получше. Ничего не могут сделать лентяи без руки. — Что это? — Леня нагнулся, чтобы поднять альбом, и завис в полусогнутом состоянии. — Что это? — повторил он через полминуты, осторожно поднимая раскрытый альбом. «Это то самое, о чем я думаю?» Лоле пришлось на ходу менять стратегию. «Да, Ленечка, это то самое», — гордо проговорила она. «Пока ты тут бездельничаешь на пару с котом и ищешь еду в холодильнике, мы с Пуей сделали открытие. Мы нашли тот самый дом, который изображен на фотографии». «А что? Похоже на правду. Пойдем в кабинет, сравним эти два снимка». «Ну вот», — вздохнула про себя Лола. «Как я и думала, маркиз берет все в свои руки, как будто я ни при чем». Но Леня, не глядя на нее, уже устремился в кабинет. Он включил компьютер, открыл файл, куда записал переснятую Лолой фотографию супругов Снегиренко, увеличил ту часть, на которой был соседский дом с трехэтажной башенкой, и положил рядом альбом Варенцова» открытый на нужной странице. «Ну вот, смотри», — проговорил он, не глядя на Лолу, «точно такая же трехъярусная вогнутая кровля, такие же окна. Посмотри-ка вот сюда. Видишь, в этом окне одно окно с трещиной, и на этой фотографии точно такая же трещина. Ты видишь? Значит, никаких сомнений». Это один и тот же дом. Это сколько же лет они не могли новое стекло вставить, — пробормотала Лола. Да, может быть, обе эти фотографии сделаны почти в одно и то же время. Маркиз почувствовал в голосе Лолы мрачные интонации и повернулся к ней. «Лолочка, ты чем-то недовольна?» «Я всем довольна», — мрачно ответила «Лола». Я просто в восторге. Совсем недавно ты говорил, что найти этот дом на необъятных просторах лен области нереально, что на это уйдет не один год. Тем не менее я, мы с Пуи его нашли. И у тебя для нас нет ни одного слова благодарности. Лолочка, ты молодец, вы с Пуи молодцы. Но все же согласись, что это случайность, чистое везение. «Не ты ли не раз говорил, что на свете нет ничего случайного? А то, что называют везением, — это просто сумма таланта и трудолюбия?» «Ну да, ну да», — Маркиз поморщился. «Кстати, как ты относишься к загородной прогулке?» «Погода хорошая. А мы так давно не были за городом. И пуи полезно выбраться на свежий воздух. Побегать по травке, погоняться за бабочками». «Знаю я тебя». — вздохнула Лола. — Известный манипулятор. — И вообще я устала и никуда не хочу. Но Пуи, услышав про загородную прогулку, оживился, забегал вокруг Лолы, умильно заглядывая ей в глаза. — Сговорились, да? Лола недовольно взглянула на песика. — И ты, Пуи? Однако долго сердиться на своего любимца она не могла. — Ладно, — вздохнула она. — Погода действительно хорошая, но ты, кажется, говорил, что хочешь чаю, а в доме нет ничего сладкого. — Вот, кстати, — Маркиз повернул к Лоле экран компьютера, — там, в поселке Березовая, где находится этот музей, есть очень приличная чайная. Обещают свежую выпечку. «Булочки с маком, плюшки и домашние пироги. Так что мы можем соединить приятное с полезным. Точнее, приятное с еще более приятным. Загородную прогулку с чаепитием». «Ну ладно, уговорил», — вздохнула Лола. «Я только оденусь попроще». Через полчаса они уже выехали из дома. Пуи, как обычно, сидел на руках у хозяйки и радостно поскуливал, предвкушая прогулку. Скоро машина выехала из города и покатила по Выборгскому шоссе. По сторонам тянулись нарядные коттеджи, затем рощицы, припудренные свежей зеленью. Вскоре после Сиртолова навигатор велел повернуть с шоссе направо. Теперь вокруг росли сосновые рощи, среди которых мелькали уединенные дома. Прошло еще чуть больше получаса, и Леня увидел указатель «Березовая», 4 километра. Поселок Березовое оказался невелик. Всего десятка два домов, среди которых выделялся дом с трехэтажной башенкой. Вне всяких сомнений, это был музей художника Варенцова. Карельский перешеек популярен среди жителей Петербурга. «Здесь построили загородные дома и дачи многие обеспеченные люди, однако они отдают предпочтение местам, расположенным или на берегу Финского залива, или по берегам многочисленных озер. В Березовом, однако, не было ни того, ни другого, поэтому здесь еще не появились роскошные дома за трехметровыми заборами». Леня притормозил неподалеку от музея, посмотрел на него – Сдал немного назад. Нет, кажется, тот снимок сделан с другой стороны. Он проехал мимо музея, с трудом развернулся на узкой улице, заехал с другой стороны и остановился рядом с уютным зеленым домиком с красными ставнями. «Смотри, Лола!» — кажется, фотографировали именно отсюда. Лола пригляделась и согласилась со своим компаньоном. Однако Леня не остановился возле зеленого домика. Он проехал еще несколько домов и подъехал к большой избе из мощных бревен, над входом в которую висела изогнутая подковой вывеска, чайная у Наталии. «Ну что ж», — проговорил Леня, выходя из машины, — «посмотрим, какая у них выпечка». посмотрим. В голосе Лолы все еще звучало неодобрение. Внутри чайная была почти пуста, только за одним столом сидел худой морщинистый старик, перед которым стояла чашка черного кофе. Столы были простые, деревянные, но выскобленные до белизны. На каждом имелся сверкающий медными боками самовар, увешанный гирляндой баранок. Лола и Маркиз расположились за одним из столов, и к ним тотчас подошла румяная молотка в ярком сарафане, наверное, официантка. Лола мысленно отметила, что у нее, несомненно, есть пара лишних килограммов, но молотка по этому поводу ничуть не огорчается, и, пожалуй, эти килограммы ничуть ее не портят. «А тут следишь за собой, во всем себе отказываешь, боишься лишний кусок съесть». «Будете кушать?» «Или только чайку?» — спросила Молодка, с улыбкой глядя на Пуи. Когда она улыбалась, на щеках у нее появлялись очень симпатичные ямочки. Приглядевшись, Лола заметила на ее сарафане бейдж с именем Наталья. «Наверное, она не официантка, а хозяйка этого заведения. Оно и верно. Зачем здесь еще и официантку держать? Одному-то человеку делать нечего». «Чайку», — ответил маркиз, потирая руки. «Ну и каких-нибудь булочек, плюшечек? Что там у вас есть?» «Сейчас принесу». Наталья, однако, не спешила. «А чай какой будете? Черный, зеленый, фруктовый?» «Есть на смородиновом листе, есть на малиновом, есть мятный». «Простой черный», — строго проговорила Лола. «У вас есть какие-нибудь зерновые хлебцы?» «Что-нибудь диетическое?» «Нет», — огорченно ответила краснощекая молотка. «Сухари есть с орехами». Пуи заскулил, напоминая себе. «Да, чуть не забыли главное», — спохватился Маркиз. «У вас найдется ореховое печенье для этого товарища». «Для него-то?» — Наталья посмотрела на Пуи с нежностью. «Для него обязательно что-нибудь найду». «Ага», — подумала Лола. Для него ореховое печенье найдет, а для меня диетические сухарики и не стала искать. Лола тут же устыдилась своих мыслей. «Надо же, ревновать к Пуи! Это не только глупо, но и недостойно. И то, что эта особа готова ради песика в лепешку расшибиться, говорит о ней только хорошо. Кстати, — проговорил Маркиз, прежде чем Наталья отошла от их столика — Кстати, нам нужен ваш совет. Какой еще совет? насторожилась Лола. Вот не может не привязаться к посторонней женщине с разговорами. Ему, Леня показал на пуи, ему доктор очень советует провести лето на свежем воздухе для укрепления иммунитета и вообще. «Вот мы ездим по Карельскому перешейку, присматриваем что-нибудь подходящее, и ваш поселок нам очень приглянулся. Вы не знаете, у вас никто не сдает дачу на лето?» «Дачу?» — Наталья задумалась. «Кажется, Николай Алексеевич в прошлом году сдавал, у которого дом в самом конце деревни, но у него из удобств только будка во дворе». «Нет, только не это», — не выдержала Лола. «Да, будка во дворе — это перебор», — поддержал ее маркиз. «А вот мы видели такой симпатичный домик рядом с этим... с музеем, такой зеленый, с красными ставнями». «А, так это Валентина Михайловны дом», — в голосе Натальи прозвучала неуверенность. «Домик, конечно, аккуратный, и порядок у нее, только она не сдает». «А что, у нее семья большая?» «Зачем большая?» «Одна она живет. То есть не совсем одна, а с Ниной, с домработницей своей. Но все равно не сдает. Говорит, что не хочет, чтобы в доме чужие люди жили». «Может, мы ее сумеем уговорить?» — произнес Маркиз. «Ну, вы-то, может, и сумеете». Наталья взглянула на Леню уважительно. «Но только не Нину. Нина уж очень недоверчивая, она с вами и разговаривать не станет. Тут недавно приехал новый проверяющий из энергонадзора. Хотел показания счетчика снять. Так она его не пустила. Говорит, я Михал Михайловича знаю, который раньше проверял. А тебя первый раз вижу. Может, ты жулик?» «Так он и уехал ни с чем». «Надо же, как неудачно!» — протянул Маркиз и с надеждой взглянул на Наталью. «Как же быть?» «А вы зайдите к Валентине Михайловне, когда Нины не будет. Может, вы с ней и договоритесь». «Так вы же сказали, что она тут безотлучно живет». «Живет и живет, но она через день в Петровское ездит, в магазин за продуктами. Вчера не ездила». «Значит, сегодня соберется. Причем скоро. В Петровском магазин рано закрывается». «Вот спасибо». Маркиз благодарно посмотрел в глаза Натальи, та зарумянилась пуще прежнего. Лола заскрипела зубами, но сдержалась ради дела. Компаньоны напились чаю и покинули гостеприимное заведение. Пуи не хотел уходить, но Маркиз показал ему пакет с печеньем, и вопрос был решен.